Глава 24. Полковник. В Сирии и Ираке активно действовали ячейки Аль-Каиды. Сама организация не имела четкой структуры управления численности. Она осваивала деньги тогда, когда это нужно было кому-то там, наверху. Деньги сразу обеспечивали приток наемников или обиженных на власть людей. Оружие, взрывчатки — И тут же вспыхивало пламя сопротивления. В этом регионе распределял средства таинственный помощник неуловимого Бен Ладена Айман Аль-Завахари. На деньги, полученные за рубежа, он основал движение Аннусра, которое развернуло отчаянную борьбу с правительственными войсками президента Бажа асада Деньги шли большим потоком, и пламя сопротивления все возрастало и возрастало. Полковник Хаджибак готовился к дню Икс. Скоро войска захватят Ирак и изгонят американских в так из страны. Ему важно было придать мощный идеологический импульс этому наступлению. Нужна была поддержка населения. Он прекрасно помнил, почему его президент Хусейн проиграл войну. Народ не поддержал своего лидера и не захотел умирать за чужие интересы. Нужна была новая идея, которая бы подняла народ. Эту идею полковник услышал из уст Абу Бакра. Людям нужен символ. Пожалуй, лучшим знаменем для народа станет этот богослов. Но у него было много врагов. Полковник взял телефон и позвонил своему бывшему подчиненному. Алло, Хамид, привет, дружище. Тебе нужна работенка? Тогда приезжай ко мне. Через несколько дней небольшой отряд выехал в Сирию, где вскоре при невыясненных обстоятельствах погибли лидеры Аннусры, а неделю спустя беспилотник подорвал машину за Бахири. В течение еще нескольких дней все ведущие лидеры сопротивления в Сирии и Ираке были ликвидированы. Все списали на американцев. Как они распаясались на чужой земле! Искренне негодуя возмущался полковник. На все ключевые позиции он ставил своих офицеров и генералов, которые хорошо знали военное дело. Этим знанием нужно было найти применение. И Хаджибак знал, когда и где их задействовать. Когда наступали американцы на Багдад, в последний момент он успел спрятать большую сумму денег, свой секретный тайник. Там было почти сто миллионов долларов. Он мог бы их забрать себе и безбедно жить где-нибудь в райском уголке, но деньги полковнику лично были не нужны. Не смог прийти на помощь своему президенту, его совесть страдала от осознания, что он предатель. Боевой офицер такого позора выдержать не мог, поэтому он решил погибнуть, но защитить честь своего мундира. Он просто так свою жизнь отдавать не хотел. Полковник мечтал о реванше, и вот его мечта близка к осуществлению. Спрятанные деньги пошли на финансирование новой силы, которая скоро заявит о себе на весь мир». Среди всего сопротивления в Ираке и Сирии остался только один авторитет — Абу-Бакр. Когда в Сирии разгорелась страшная война, госсекретарь США Хиллари Клинтон встретилась с ведущими оппозиционными силами, воюющими против Асада. Она усвоила уроки психологии и внедряла теорию хаоса на Арабском Востоке. На встречу с Клинтон, И приехали скромный проповедник богослов и лидер оппозиции Абу Бакр. Госсекретарь видела в них своих надежных союзников, которые вскоре похоронят режим Асада и навсегда выдавят русских с Ближнего Востока, помня, что Сирия давно была союзником Москвы. Она потирала от радости руки, понимая, что все идет по ее плану. Были выделены огромные деньги большая часть из которых оказалась в руках Абу-Бакра. В нужный час полковник поднял свои войска, и они начали свое победоносное наступление в Ираке и Сирии. Он заранее заказал сшить черную форму, закупил черные ботинки и черные флаги, которые развивались над войсками. Весь мир увидел знамя Махди. Его еще не было, но глухой набат возвещал о скором приходе вестника конца света. Сунниты радостно встречали своих единоверцев. Они принесут покой и порядок, перестанут взрываться бомбы, гибнуть люди, прекратится междоусобица. Люди хотели мира и спокойствия, честно трудиться, жить в достоинстве и справедливости, как к этому призывал чистый ислам. Солдаты маршировали по улицам, неся с мир и благополучие. Люди облегченно вздыхали. В их душах после многих лет засветилась надежда на новую жизнь. Черная армия захватывала все новые и новые города, прибирая к рукам предприятия, войсковые части, куда американцы совсем недавно завезли много современного оружия. Наступление было таким стремительным, что никто не мог оказать сколько-нибудь существенного сопротивления. Солдаты правительственной армии в панике покидали свои части, оставляя весь арсенал оружия черной армии. Солдаты и полковника брали банки, нефтеперегонные заводы, нефтяные промыслы. Огромные запасы нефти оказались в руках Харизостана. Теперь с деньгами проблем не было. Черная армия захватила несколько военных аэродромов и лишила правительства большинства самолетов ВВС Ирака. Полковник пошел на Масул, на самый большой и богатый город страны. Впереди всех ехал на танке Абу-Бакр в темных одеждах и черной чалме. Его лицо закрывала черная ткань. Все бойцы видели своего лидера в авангарде и восхищались им. И лишь только полковник знал, как страшно было в это время Абу-Бакру в тяжелом бронежилете и под надежной защитой его самых лучших людей.